Глава вторая. Сидения в такси были жесткие и холодные, но Вольво Томаса после двухдневного безвылазного стояния под снегом категорически отказался проявить какие-либо признаки жизни. Томас наблюдал за прямыми улицами окпарка, парка, обсаженными деревьями, слушал, как за прозрачной перегородкой из плексиглаза водитель индус что-то болтает на хинди по и и у него складывалось ощущение, будто его арестовали. Земля еще оставалась прикрытой слоем снега толщиной дюймов два, однако мостовая и тротуары были полностью очищены, и в целом это создавало впечатление работы, выполненной только наполовину. Вокруг тянулись частные дома, разные, но в то же время похожие. Различные по форме они если так можно выразиться, были наполнены одинаковым содержанием. И дом священника ничем не выделялся среди них. Он примыкал к обветшалой кирпичной церкви, которая показалась Томасу гораздо меньше, чем он помнил, и отчаянно нуждающейся в ремонте. На кровле тут и там пестрили заплаты. Оцревшая кладка стен крошилась, синяя краска карниза облупилась, покрылась пятнами. Позолоченные буквы, образующие надпись Приходская, церковь, святого Антония, потрескались. Томас готов был поспорить, что по воскресеньям храм заполняется в лучшем случае на четверть, а по будням и того меньше. В Такую же церковь он сам ходил в детстве. Здание, пережиток давно минувшей эпохи, словно угасало, не настолько старое, чтобы привлекать своей древностью, недостаточно величественны, чтобы внушать благовейное почтение, возведенное в ожидании изобилия, теперь штуманного, день до дня теряющие свое значение. Дайте им отдохнуть. Стрихнув это настроение, Томас поставил на крыльцо пустой чемодан, который захватил, чтобы забрать вещи, и нажал кнопку звонка. Где-то далеко послышалось слабое монотонное дребезжание. Затем... Наступила тишина, нарушаемая лишь завыванием холодного ветра. Томас уныло запахнул полы куртки. Он бросил взгляд на видавшую виды белую хонду, стоявшую на дорожке. По угловатым обводам сразу чувствовался почтенный возраст машины. Ее кузов был изъеден чикагскими морозами и, что гораздо хуже, солью, которой посыпают дороги. Входная дверь открылась и на пороге показался мужчина, сжимающий в руке недоеденный сэндвич. Ему было около пятидесяти. Худой, лысеющий, жующий. Махнув сэндвичем, он отступил в сторону, приглашая Томаса в дом. Когда за ними захлопнулась дверь, пронизывающий ветер оказался побежден. Однако в прихожей было не намного теплее, чем на улице. И еще там было темно. Пахло сыростью и плесенью. Чашку чаю предложил мужчина с набитым ртом, быстро идя по коридору. О, конечно, пробормотал Томас. Попав в кельваторную струю, оставляемую худым мужчиной, он поспешил следом за ним, улавливая в воздухе терпкий аромат арахисового масла. Холодновато сегодня, а? сказал тот, когда они вошли в убогую голую кухню. Дальше будет еще хуже. — И только потом станет хорошо, — заметил Томас. — Я вам дам что-нибудь на первое время и посмотрю, можно ли будет подыскать кров, — продолжал мужчина, роясь в беспорядочной кипе бумаг. Похоже, помещение служило одновременной и кухней и кабинетом, причем не справлялось с обеими функциями. — Однако в это время года найти крышу над головой очень непросто, — добавил он, не поднимая взгляда. — Прошу прощения. ⁇ Сказал Томас. Меня зовут Томас Найт, Джим ⁇ ответил мужчина, отрываясь от бумаг и кивая. В его голосе прозвучало что-то ирландское или, может быть, шотландское. Он продолжал перебирать бумаги, раскидывая те, которые, по его мнению, не заслуживали внимания. Его взгляд оставался сосредоточенным. Эд Найт был моим братом, добавил Томас. Потребовалось какое-то мгновение, после чего мужчина, назвавшийся Джимом, Застыл, оторвался от бумаг, медленно выпрямился и издал долгий шумный вздох, наполненный запоздалым прозрением и самоосуждением. — А, да, ну, конечно, — пробормотал он. — Извините, я почему-то решил, вы приняли меня за бездомного, — произнес Томас, с удивлением поймав себя на том, что улыбается. — Всему виной эта штука, — объяснил Джим, кивая на обшарпанный чемодан гостя, — и силы привычки. Ничего страшного, заверил его Томас, мысленно отметив, что в других обстоятельствах он сам бы принял Джима за бездомного. Кажется, это маленькое недоразумение улажено. А вы, а Джим, сказал тот, И извините мне, казалось, что я уже называл себя. Да, называли, подтвердил Томас. Я имел в виду, вы слуга, садовник. Вы видели сад? Никакого садовника здесь нет, черт побери! Это я вам точно говорю, нет. Я приходский священник. Отец Джим Горнал, рад с вами познакомиться. Общество Иисуса прислало вашего брата мне в помощь. Он был хороший человек. Джим не сделал особенного ударения на слове "хороший", как если бы речь шла о набожности и моральных устоях. Эда. Он произнес это так, как солдат. Высказался себя о своем павшем товарище. Томас колебался слишком долго, усваивая мысль о том, что этот растрепанный и нескладный ирландец может быть священником. И Джим пожал плечами, без смущения или негодования. Им было все равно. И Найт сразу же проникся к нему доверием. — Вы, несмотря ни на что, хотите чаю? — спросил Джим. — Это было просто замечательно. — Опять же? — Сила привычки, — продолжал Ирландец, — когда нужно согреться, утешить или устроить радушный прием, чай, как правило, является первой линией нападения. — Если только раньше не удастся добраться до виски. — Совершенно верно, — подтвердил священник, и его лицо озарилось неожиданной улыбкой. — Непременный католический порог. Не желаете пропустить стаканчик? — Да еще рановато, — сказал Томас. Ложь зарегистрировалась у него в сознании, и он, — добавил, — чуть ли не виновата, только не сегодня. — Ну что ж, справедливо, — согласился священник. — В таком случае остановимся на чае. Они пили чай из тяжелых кружек со сколами, но чистых, устроившись по обе стороны от не справляющегося со своими обязанностями электрического нагревателя, включенного на самую маленькую мощность. — От него нет никакого толка, черт побери, — заметил священник. — Но если я включу его чуть посильнее, во всем здании вырубится свет. Томас улыбнулся и спросил. — Так что же делает в Чикаго настоящий ирландский священник? — Нехватка духовенства, — объяснил Джим. — Я мечтал попасть в Америку. Поэтому поступил в семинарию здесь, а не дома. Это было давным-давно. — Я думаю о себе как о своеобразном миссионере, — добавил он, снова улыбаясь. — Вам не кажется, что в Америке достаточно религии? — спросил Томас, глядя собеседнику в лицо. — Именно поэтому ей нужен миссионер, — ответил Джим. — Я что-то не совсем понимаю вас, — сказал Томас. — Не будем об этом. — Пожал. Плечами священник. Неудачная шутка. Ваше лицо кажется незнакомым. Мы с вами раньше не встречались. Я думаю, говорят, и похож на Эда. Возможно, все дело именно в этом. — Так когда же вы собираетесь начать разбирать вещи своего брата? — спросил Роланец. — Много времени этого не займет. Имущества совсем мало. — А как? От чего он умер? — спросил Томас. — Мне ничего не говорили. — Сказали так, что он был где-то далеко за границей, но не пояснили, где именно. На это остановился, и молчание показалось ему долгим и напряженным. Наверное, мне следовало самому спросить, — смущенно добавил он. — Это почти ничего с собой не брал, — сказал священник, поморщившись. Чемодан? Максимум два. Все светские пожитки, какие у него были, здесь. То, что вы не заберете себе, отойдет ордену. — Так чем же занимался мой брат? — поинтересовался Томас. — Он ведь не был миссионером, правда? — Нет, — подтвердил Джим. — В отличие от меня. Эд прожил здесь несколько месяцев. Я епархиальный священник, а он был изуитом, членом общества Иисуса. Его в своем роде одолжили на время, чтобы он мне помог. Как только все немного успокоилось, от уехал. Какое-то время я ждал, что он вернется, но, вероятно, к концу года его перевели в другое место. До меня доходили слухи, что он учится в колледже Лойолы. Томас кивнул. Однако ему показалось, что в поведении священника, изображавшего напускную легкость, сквозило что-то осторожное, даже уклончивое. Но этот служитель церкви обладал интеллектуальной проворностью. Пусть его взъерошенное, потрепанное внешность и не была маской, но она, конечно же, сбивала с толку. Итак, вещидо. Я заберу только то, что мне нужно, остальное выброшу заявил Томас, и ему тут же показалось, что это неправильно, неуважительно. — По-моему, вы не столько наследник, сколько душеприказчик, — заметил священник. — Изуиты дают обед бедности, так что на самом деле у вашего брата не было собственности в том смысле, в каком она есть у нас с вами. Сюда пришлют адвоката, чтобы он помог совсем разобраться. Формально всем принадлежит обществу Иисуса, хотя, не сомневаясь, если вы пожелаете оставить себе какие-то личные вещи, ваша просьба будет удовлетворена. Вряд ли таких вещей, кажется, много, заметил Томас, реше, чем собирался. Священник кивнул и на это отвернулся. У него не было желания вступать в разговор относительно того, почему он потерял связь с своим единственным братом. В таком случае ваше посещение, кажется, кратким. — сказал священник, отпивая чай и разглядывая Томаса поверх края кружки. — Но если хотите, можете здесь остаться на ночь. — Это этом нет необходимости, — ответил Томас. — Я живу здесь неподалеку. — А что такое необходимость? — пожал плечами Джим. — Я был бы рад вашему обществу. Томас принял решение быстро. — Спешить обратно домой совершенно незачем. В то же время, как это ни странно, было что-то притягивающее в том, чтобы находиться там, где бывал брат, прикоснуться к его жизни хотя бы и на мгновение. — Ну, хорошо, — согласился Томас. — Спасибо. — Вы можете устроиться в комнате Эдда, сказал священник. — Вверх по лестнице и налево. Сегодня играет Иллинойс, вы любите баскетбол, если честно, не очень. — Замечательно, — улыбнулся Джим. «Я тоже. Мы будем ужинать пиццей, запивая ее парой бутылок пива, и смотреть на то, как ненормально высокие мужчины бегают по площадке без каких-либо серьезных причин». Самообыденность этого радушия застала Томаса врасплох, поэтому прошло какое-то мгновение, прежде чем радость и признательность добрались до его лица и голоса. «Это будет просто превосходно!» — воскликнул он. — Я могу подняться наверх? — Конечно. — Если не возражаете, я оставлю вас одного, — произнес священник. — У меня встреча с духовным наставником. Томас рассмеялся и сказал, поднимаясь по лестнице и стараясь не смотреть на священника, — мне такая тоже не помешала бы.